Фразы, состоящие из одного иероглифа. Один. Де. Да. Так. Правильно. Верно. Хорошо. Именно. Два. Ре. Понятно. Ясно. Закончено. Готово. Три. Тен. Вот. Именно. Так. Точно. Четыре. Сан. Размышляй дальше. Думай глубже. Изучай более тщательно. Вопрошай. Спрашивай. Иногда второй вариант используют тогда, когда мастер в ходе лекции просит аудиторию продолжать задавать вопросы. Пять. Сяку. Ошибка. Неверно. Заблуждение. Мимо. Шесть. КА или ГА. ХА. ХО. Этот иероглиф можно найти только в дзенской литературе, где он чаще всего используется для указания на спонтанное восклицание, сделанное в момент достижения Сатори, и, следовательно, на само Сатори. Это восклицание создает ощущение большой силы. Это также громкий крик, издаваемый ритмично и в унисон группой людей, занятых тяжелой работой, например, рыбаками, вытягивающими лодку на берег. 7. Му. Му. Будучи восклицанием, это слово не переводится. Оно получило известность благодаря дзюсю дзюсину. Джао джоу Если использовать его как отрицание, то тогда оно означает без, не, нет, ничто, никто. 8. Кан. Кан. Непереводимое восклицание, известное благодаря Умону Буньену, Юнменю Вэньяню, считается одним из его барьеров из одного слова. Итидзикан, Идзигуань. Буквальный перевод – пограничный пункт, препятствие, которое трудно преодолеть. 9. Кацу, слепец, тупица, дурак, невежда. В буквальном значении это слово указывает на глупого и невежественного человека. Однако в дзен оно зачастую служит похвальным определением просветленного человека. Для тех, кто не может этого разглядеть, Он всего лишь обычный человек, в котором нет дзен ни на йоту. 10. Кацу. Кацу. Непереводимое восклицание впервые изданное басо-даицу Мадзудаои, но позднее прославленное Ринзаем гигеном. Линдзи и Сюанем и школы Ринзайдзен.